Глава 8. О том, что для святых принятие первой смерти за истину служит освобождением от второй смерти. Ведь если вникнуть внимательней, то смерть составляет предмет опасения даже тогда, когда кто-либо с верой и самым похвальным образом умирает за истину. Ради того и подвергаются некоторые ее части, чтобы не подвергнуться всей, чтобы к этой не присоединилась сверх того и вторая, которая никогда не будет иметь конца. Ради того и подвергаются разлучению души с телом, чтобы душа не разлучилась с телом в состоянии отлучения от Бога, и чтобы таким образом за первой смертью человека не последовала вторая, вечная. Поэтому-то смерть, как я сказал выше, ни для кого из умирающих не бывает доброй, но претерпевается похвальным образом ради сохранения или приобретения добра. Когда же пребывают в ней те, которые называются уже умершими, она вполне уместно называется злой для злых и доброй для добрых, ибо души благочестивых, отделившиеся от тела, находятся в покое, а души нечестивых терпят наказание, пока снова не оживут тела первых для вечной жизни, а тела вторых для вечной смерти, называемой второй. Глава 9. К умирающим ли или к умершим следует относить тот момент смерти, в который прекращается чувство жизни? Но тот момент, в который души, отделившиеся от тел, бывают в счастливом или несчастном положении, следует ли относить ко времени после смерти или ко времени самой смерти? Если «после», то это уже не смерть, которая окончилась и миновала, а жизнь души после смерти, хорошая или худая. Смерть же тогда была для них злой, когда «была», то есть когда претерпевали ее, когда умирали, потому что они испытывали тогда тяжкое и мучительное чувство, зло, которое добрые употребляют во благо. А когда смерть уже совершилась, каким образом она может быть доброй или злой, когда ее уже нет? Затем, если вникнуть поглубже, окажется, что и то не есть смерть, чем, как мы сказали, вызывается в умирающих тяжкое и мучительное чувство. Ибо пока они чувствуют, до тех пор еще живут. А если еще живут, то скорее должны считаться находящимися перед смертью, чем в самой смерти. Ибо когда она настает, то уничтожает всякое телесное чувство, которое вследствие ее приближения бывает тяжким. А потому трудно объяснить, каким образом мы называем умирающими тех, которые еще не умерли, но вследствие грозящей им смерти уже подвергаются последним смертельным мукам. Хотя, с другой стороны, они справедливо называются умирающими, потому что после наступления смерти они уже будут не умирающими, а умершими. Итак, умирающим может быть только живущий, Ибо кто не лишился души, тот еще живет, хотя бы его жизни и грозила такая опасность, подвергающихся которой мы называем находящимися при последнем издыхании. Таким образом, один и тот же бывает вместе умирающим и живущим, приближающимся к смерти и удаляющимся от жизни, тем не менее находящимся еще в жизни, потому что душа пребывает в теле, а не в смерти, так как она еще не оставила тело. Но так как и после оставления тела она будет находиться не в смерти, а после смерти, то кто может сказать, когда человек бывает не до или после, а в самой смерти? Ибо не будет умирающих, если не будет одновременно умирающих и живущих. Если же того, в чьем теле совершается процесс, следствием которого была смерть, правильнее называть умирающим, и если никто не может быть одновременно умирающим и живущим, то я не знаю, когда в таком случае человек бывает живущим. Глава 10. О жизни человеческой, которую скорее следует назвать смертью, нежели жизнью ибо с того момента, как кто-либо начинает быть в этом теле, подлежащем смерти, для него всегда речь идет о приближении смерти. Изменяемость его во все времена этой жизни, если, впрочем, следует называть ее жизнью, ведет его именно к смерти, ибо нет никого, кто не был бы ближе к ней через год, нежели годом раньше, и завтра, нежели сегодня, и немного спустя, нежели теперь, и теперь, нежели немного ранее. Проживаемое время отнимается от времени жизни, и с каждым днем его остается все меньше и меньше, так что время этой жизни есть вообще не что иное, как путь к смерти, на котором никому не разрешается остановиться на некоторое время или идти несколько медленнее но все вынуждены по необходимости одинаково продвигаться и равномерно приближаться к смерти. Ибо не быстрее проводил время тот, кто имел кратковременную жизнь, нежели тот, кто прожил долго. Но одинаковым образом и одинаковое количество времени отнимались у обоих. Просто один был ближе, а другой дальше, от того, к чему оба они шли с одинаковой скоростью. А одно дело — пройти больший путь, и совсем другое — идти медленнее. Кто проживает до смерти большее количество времени, тот не медленнее идет, а проходит большее количество пути. Затем, если с того момента каждый начинает умирать, то есть быть в смерти, с которого в нем начинает действовать сама смерть, то есть уменьшение жизни, потому что по окончании ее путем уменьшения он будет уже после смерти, а не в смерти, то он находится в смерти без сомнения с самого начала своего существования в этом теле, ибо именно это, а не что-либо иное, происходит каждый день, час, минуту, пока совсем не наступит смерть, которая переживалась и не начнется уже время после смерти которое при уменьшении жизни было временем смерти. Итак, никогда человек не находится в жизни с того момента, как он имеет тело, скорее умирающее, нежели живущее, если не может находиться одновременно и в жизни, и в смерти. Действительно, разве не находится он скорее одновременно в жизни и в смерти, в жизни, которой он живет, пока не отнимется она вся, в смерти, которой он уже умирает, когда уменьшается жизнь. Ибо если он не находится в жизни, то что будет уменьшаться, пока не совершится полная утрата? А если он не находится в смерти, то в чем состоит само уменьшение жизни? Ибо когда жизнь совсем утрачена телом, то это называется состоянием после смерти, потому что смерть была тогда, когда уменьшалась жизнь. Если же при утрате ее человек бывает не в смерти, но после смерти, то когда он будет в смерти, если не тогда, когда происходит это уменьшение жизни?